Глава 59. Я надеялась, что профессор не слышала, как я орала. Еще я была уверена, что Надя соскочит с коленей паскуали и пересядет на диван. Мне хотелось посмотреть, как они будут делать вид, что их ничего не связывает. Лила тоже поглядывала на них с интересом. Но они остались сидеть, как сидели, а Надя, будто боясь упасть, даже обвела рукой шею паскуали. «В следующий раз не забывай предупреждать, когда зовешь гостей», сказала она матери, едва та появилась на пороге. Профессор не ответила дочери, лишь холодно произнесла, обращаясь к нам. «Извините, меня задержали. Пойдемте ко мне в кабинет». Мы последовали за ней, а Паскуаля отстранил Надю от себя и раздраженно пробормотал. «С меня хватит, пошли отсюда!» Нагеля вела нас по коридору, возмущенно бормоча на ходу, «Чего я не выношу, так это грубости». Мы вошли в просторную комнату. Старинный письменный стол, много книг, стулья с обивкой в строгих тонах. Профессор силилась быть любезной, но у нее это плохо получалось. Она сказала, что рада нас видеть, но я чувствовала, как она раздражена. «Меня хватило желания как можно скорее сбежать». Я извинила за то, что долго не давала о себе знать и немного сумбурно пояснила, что была полностью поглощена сначала учебой, потом книгой и прочими хлопотами, а теперь и предстоящей свадьбой. «Вы венчаетесь в церкви или только расписываетесь?» «Только расписываемся». «Молодец!» Она повернулась к Лиле. «А вы венчались?» «Да». «Вы верующие «Нет». «А зачем же тогда церковный брак?» «Так принято». «Не все следует делать только потому, что так принято». «Но многие делают». «Вы поедете к Элене на свадьбу?» «Она меня не приглашала». «Неправда!» «Подскочила я». «Правда, правда!» Усмехнулась Лила. «Она меня стыдится». Она вроде бы шутила, но я все равно разозлилась. «Что с ней происходит?» «То выставила меня дурой перед Паскуалией и Надей». «А теперь позорит перед бывшей преподавательницей?» «Глупости!» — воскликнула я, и, чтобы успокоиться, достала из сумки свою книгу и протянула сеньоре Голиане. «Это вам!» Она посмотрела на книгу задумчиво, словно не понимая, что это за предмет перед ней, но потом поблагодарила, сказала, что у нее такая уже есть, и вернула мне книгу. «А твой будущий муж чем занимается?» Он получил кафедру, будет читать латинскую литературу во Флоренции. «Он намного старше тебя? Ему 27 семь. Такой молодой уже профессор. Он очень способный. Как его зовут?» «Пьетро Айрота». Она внимательно посмотрела на меня, как в школе, когда ей казалось, что я ответила на вопрос недостаточно полно. «А он не родственник Гвидо Айроты?» «Сын?» М -м, «Хорошая партия», — хитро подмигнула она мне. «Мы любим друг друга». «Ты уже начала писать новую книгу?» «Пытаюсь». «Я видела, ты пишешь для униты. Немного». «А я перестала для них писать. Они в вконец обюрократились». Она снова обернулась к Лиле. Было видно, что она изо всех сил старается выразить ей свою симпатию. Вы проделали выдающуюся работу на заводе. Ничего я не делала, — недовольно поморщила Лила. Ну что вы? Профессор подошла к столу, поискала среди бумаг и показала нам несколько листков, словно демонстрируя неопровержимое доказательство. Надя вечно все разбрасывает по дому, а я подобрала и прочитала. Отличная работа, смело, свежо и написано превосходно. Мне... Хотелось вас увидеть, чтобы это сказать. Она держала в руках сделанные лилые заметки, из которых я скроила свою первую статью для униты.